Мэй. Стоит Мэй выйти из здания аэропорта, как она тут же чувствует себя счастливее. Есть что-то такое в этом воздухе с легким ароматом цветов. Безоблачное небо ослепляет своей глубизной, и пальмы шелестят на ветру. Она стоит на противоположной от здания приемной комиссии стороне улицы, потому что ее рейс задержали. А встреча вот-вот начнется. И у нее не было времени заскочить в общежитие. Ее коробки с вещами прибыли несколько дней назад и она уже слышала от Пайпер, будущей соседки по комнате, и ее мнимой попутчицы, что комната крошечная, но хорошая, и моя уже не терпится увидеть ее. Ее рюкзак, верный спутник в течение всей недели, лежит на тротуаре рядом с ней, и Мэй смотрит на него с нежностью. Он напоминает ей о доме. Он напоминает ей о путешествиях. Он напоминает ей о будущем. Но самое главное, он напоминает ей о Хьюго, что абсурдно, потому что у них была всего лишь неделя. И эта неделя закончилась. Но она тащит его в эту новую главу, как будто он значит куда больше, чем было на самом деле. Мэй легонько пинает рюкзак, и тот опрокидывается. Вздохнув, она наклоняется, чтобы поднять его, но прежде чем она успевает это сделать, кто-то тоже наклоняется, чтобы ей помочь. Девушка поднимает глаза и с удивлением обнаруживает перед собой хьюга. Сначала ей хочется рассмеяться, потому что это невозможно. Но видя, как широко он ухмыляется ей, Начинает сомневаться. Может быть, так оно всегда и происходит? Знаешь, я буквально только что думала о том, как ты меня раздражаешь. Говорит Мэй, но Хьюга это, похоже, только забавляет. Я? Да, ты. От тебя ни слуху, ни духу. А потом ты появляешься, как черт из табакерки, прямо в тот самый момент, когда я приезжаю. Стоп, откуда ты узнал, что я буду здесь? Ты сама мне сказала. Кто еще станет встречаться с деканом в свой первый день занятий? Мэй по-прежнему смотрит на него так, словно не может поверить, что это он. «Неужели ты и правда здесь? Я думала, что ты уже на полпути в какую-нибудь другую страну. Ну, мне все равно придется вернуться домой на пару недель, дать несколько интервью. А потом...» «Вот именно!» — с радостной улыбкой отвечает Хьюга. «И без тебя у меня ничего не получилось бы». «Да брось, ты же сам написал то письмо. И, кстати, у тебя отлично получилось. Но, эй...» Девушка шлепает его по руке, но он, смеясь, уворачивается. «Почему ты ничего не ответил мне по поводу фильма?» «Потому что я решил, что будет лучше сказать тебе обо всем лично». Мы хмурится. «И что именно сказать?» «Что он очень мне понравился». «Правда?» — просияв, спрашивает она. Они оба так сильно улыбаются, что вот-вот начнут хохотать. «Нет, ты серьезно?» «Да, но не важно, что я думаю». Глаза Юга блестят, и у Мэй кружится от счастья голова, хотя она продолжает спрашивать себя, не сон ли это? Важно только то, что он нравится тебе, а он очень тебе нравится. «Откуда ты знаешь?» «Я просто знаю, когда тебе что-то нравится», — отвечает Юга. Мэй делает шаг к нему, он обнимает ее, и их губы встречаются. Прямо сейчас не имеет никакого значения... Приветствуют они друг друга или прощаются, создают воспоминания или дают обещания. Они вместе, и пока этого достаточно. «Что?» — спрашивает Хьюга, когда Мэй отстраняется, чтобы посмотреть на него. Она улыбается. «Я тоже просто знаю, когда тебе что-то нравится».